Будь к себе добры. Принцип ленивого гения номер 13. На днях меня накрыло. Эмоции били через край, гормоны добавляли страстей, а концертмейстером этой моей индивидуальной пытки уверенно выступала моя упрямая трёхлетняя дочь. В течение часа я отрабатывала навыки ведения трудных переговоров, и в ход шли все средства, включая громкий крик. Иными словами, я просто пыталась уложить ребёнка спать. После этого я совершенно без сил упала в кресло из Икеи со следами от маркера и пудинга на обивке и пожаловалась мужу сквозь слёзы: "Я чувствую себя просто ужасной матерью". Он ничего не ответил. Может быть, он меня не слышал? Хнык-хнык. Тишина. А затем я пришла в бешенство. Как он посмел раскุсить мою эмоциональную манипуляцию и не сказать то, что я хочу услышать? Как он посмел не отреагировать на мою боль и не броситься улучшать моё состояние? В сердцах я высказала ему всё это. Несколько минут спустя, когда я перестала кричать и вспомнила, что я взрослый человек, который может извиниться и пользоваться словами, я спросила его, почему он не ответил? Потому что знал, если скажу, что ты хорошая мать, ты от меня просто отмахнёшься. Ох, класс. Он был совершенно прав. Если бы Кас сказал: "Родная, ты такая замечательная мама", я, наверное, в ответ закатила бы глаза или махнула рукой, что угодно, лишь бы проигнорировать то, что я на самом деле хотела, но не знала, как получить. Я предъявила к себе завышенные требования и подсознательно ждала от мужа телепатических способностей. А затем сама себя поставила в положение, в котором не могла воспринять никакое проявление доброты. Почему? Потому что в тот момент я чувствовала себя по-настоящему плохой матерью. Это было моей правдой. Хотела ли я, чтобы Кас помог изменить эту правду? Конечно, но он прав. Это не имело бы значения И я сразу же отмахиваюсь от множества положительных оценок в свой адрес, потому что сама не готова в них поверить. Когда мы не любим и не принимаем себя, очень сложно бывает принять любовь от других. Мы будем нести ношу, которая даже не была предназначена для нас, и копать траншеи, которые никуда не ведут. Все наши силы уходят на гонку за отодвигающейся финишной чертой не оставляя ни малейшего пространства для уверенности и принятия того, кто мы и где находимся прямо сейчас. О да, и бонус. Когда мы не любим себя, очень сложно принять любовь от других. Золотое правило ленивого гения. Определить, чем вы хотите заняться, а что отбросить, когда это касается домашних и других дел, гораздо проще, чем понять, что по-настоящему важно для вас самих. Всем известно: относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Вот только боюсь, вы не относитесь к себе особенно хорошо. Эта максима абсолютно бесполезна, когда в её основе нет любви, сострадания и уважения к себе. Давайте поговорим о том, как вы сами к себе относитесь. Как бы вы описали отношение к самой собой? Вы враги? Соперники? Вы, собственная Джилиан Майклс, я подозреваю, что вы предъявляете к себе довольно высокие требования, без конца ищете оптимизированную идеальную себя. А пока вы не такая идеальная, вы либо попытаетесь стать абсолютным гением в вопросах этой будущей себя, проталкивая, отслеживая и ставя цели, которых не достигаете, либо станете лентяем. считающим любое развитие бесполезным и в конце концов плюющим на всё. Помните, мы часто думаем, что вариантов всего два: либо сильно стараться, либо сдаться. Давайте сделаем по-другому. Скорее всего, вы слышали, что должны обращаться с собой так же, как обращались бы с подругой. Но это ещё не всё. Золотое правило ленивого гения гласит: вы подруга самой себе. Вы не проект. Вы не что-то, что нужно чинить, придавать форму и ежедневно оценивать. Вы ценный человек прямо сейчас. И этот человек заслуживает вашей доброты, потому что он ваш друг. Плевать на потенциал. Стали бы вы смотреть на любимую подругу с точки зрения её потенциала, кем она могла бы стать, и осуждать её за то, кем она не является? Конечно, нет, это было бы жестоко. Но вы делаете это с собой. Вы регулярно смотрите на себя с точки зрения своего потенциала и оцениваете, кем бы вы могли или должны стать, вместо того, чтобы посмотреть на себя с добротой и любовью. Говорю вам, потенциал оставит вас ни с чем. Вы держите идеальную версию себя в будущем, как морковку перед носом у осла. И из-за этого недовольны тем, кем являетесь сейчас. Вы неправильно выглядите, неправильно себя ведёте, неправильно одеваетесь или готовите неправильную еду. Вы неправильно воспитываете своих детей, неправильно ходите на свидания, неправильно читаете Библию или не знаете, как испечь великолепные капкейки. Так что вы стараетесь превратиться в того будущего человека, который знает, как делать всё правильно. И тихо упрекаете себя за то, что сейчас вы другая и не совершенствуетесь достаточно быстро. Вот почему привычки и цели могут казаться таким бременем. Ежедневные привычки обычно должны помогать улучшить нас сегодняшних или достичь каких-то возможностей, к которым мы стремимся. Поймите меня правильно. Я не говорю, что вы не должны стремиться расти. Но если вы гонитесь за каким-то произвольным идеалом не проявляет доброты к себе сегодняшний человеку, которого достаточно, который не просто тень того будущего идеала. Тогда этот идеал превратится в идола и будет вас регулярно подводить. Я до глубины души уверена, что жизнь по принципам ленивого гения, даже по суперпрактичным, научит вас смотреть на себя добрее, пока вы отдыхаете, размышляете, И идёте по дороге к более глубокой, истинной версии той, кем уже являетесь. Идёте к тому, что для вас важно. Давайте остановимся на минутку и научимся ценить тех, кто мы сейчас. Размышлять о тех, кем мы становимся и праздновать по ходу дела. Вот как мы это сделаем. Шаг номер 1. Цените себя сегодняшнюю. Простой способ ценить себя сегодняшнюю с помощью ежедневных проявлений доброты. Делайте для себя то, что станет подарком вам сегодняшний. Не позвольте себя обмануть и не превращайте это в нечто гениальное. Проявление доброты это не ежедневные отжимания, которые вас никогда не интересовали, не ежедневное ведение дневника, которое никогда не приносило удовлетворения, и не ежедневная уборка в доме. потому что вы должны лучше за этим следить. Это не ежедневная привычка к самосовершенствованию. Это ежедневное доброе отношение к себе. Подумайте о том, что вы делаете для подруги, которую любите. Вы приносите ей кофе просто так. Вы в разнабой пишете ей сообщение, чтобы показать, что цените её. Вы предлагаете взять её детей, чтобы она могла провести час в одиночестве. Ни одно из этих действий не имеет целью улучшить её как личность или вдохновить на раскрытие потенциала. Это проявление доброты, потому что она любима. И себя вы тоже можете любить и проявлять к себе искреннюю доброту. Я знаю, что это непривычно. Я не говорю, что вы должны смотреть в зеркало и говорить своему отражению: "Я тебя люблю". Но эта идея лучше, чем смотреть в зеркало и говорить: "Соберись", как я когда-то делала. Ежедневные проявления доброты к себе это не способ себя захваливать, а не помогут вам вспомнить, что Бог в вас и вокруг вас, и он любит с вами именно такой, какая вы сейчас. Проявляйте к себе доброту так же, как вы проявили бы её к подруге. Каждый день с сочувствием и воодушевлением говорите с собой сегодняшней. Посидите в тишине. Вдохните утренний воздух. Почитайте без оправданий, взремните, примите предложение подруги принести вам мужен. Посмотрите в зеркало и улыбнитесь себе. Вы не набросок, стремящийся к завершению. Вы священная душа, созданная Богом. Любите себя сегодняшнюю. Вы этого достойны. Шаг номер 2. Поразмышляйте о себе завтрашней. Джеймс Клир пишет: Если вы хотите добиться высоких результатов, Забудьте о постановке целей. Вместо этого, сосредоточьтесь на своей системе. Забавный поворот. Забыть о постановке целей? Именно так. И знаете что? Аудиокнига, которую вы прямо сейчас слушаете, учит вас, как выстроить систему, как создать структуру и ритм вокруг того, что для вас важно. Если вы начнёте с этого, а не с фотографией после, вы окажетесь на пути к познанию себя сегодняшней. Вы будете сердечно любить то место, в котором находитесь сейчас, и не будете в таком замешательстве от того, что растете и становитесь лучше. Создавая систему вокруг того, что имеет значение, не надо чрезмерно сосредоточиваться на конечной цели. Вместо этого подумайте, как чувствовать себя все более комфортно и входить в комнату с уверенностью и спокойствием. примите изменения. Вы не можете в 40 лет быть такой же, какой были в 20. Например, я не могу быть более худой, чем раньше, особенно учитывая, что максимально худой я была в 19 лет, когда у меня было расстройство пищевого поведения, и я целый год ела всего по 800 калорий в день. Просто смехотворно, что я иногда злюсь на себя, что больше не такая худая. Вообще-то это было 20 лет и 3 ребёнка назад. так я оглядываюсь на прошлый идеал, а не с добротой смотрю вперёд и размышляю о том, кем становлюсь. Обращайте внимание на свои шаги, на то, где вы были год назад и где оказались сейчас. Это не сравнение ради таблицы достижений или какого-то другого пустого признания. Я, например, могу радоваться, что к третьему ребёнку, хотя я всё равно была уставшей, меня по-прежнему раздражали подгузники и бессонные ночи. Как мать я чувствовала себя более уверенно. Возможно, я выглядела совсем не так, как мне бы хотелось, особенно в купальнике. Но какая разница? Разумеется, я безмерно восхищаюсь женским телом и тем, что оно способно на чудо рождения новой жизни, но я даже не это имею в виду. Мы должны перестать оценивать себя по тому, как выглядим, а вместо этого сосредоточиться на том, что чувствуем. Такое утверждение, возможно, вызовет у вас желание швырнуть что-нибудь мне в голову. Но когда я вспоминаю, сколько сил тратила, критикуя себя за то, что не выгляжу как спортсменка, занимающаяся кроссфитом, хотя не делала ничего даже близко напоминающего кроссфит, то в эти моменты я снова должна практиковать доброту к себе. Моё странное внутреннее устройство заставляет сравнивать себя с другими людьми. Я предъявляла к себе невозможно высокие требования и злилась на себя же за несоответствие им. Я обрушивалась на себя с критикой за то, что не могу собраться. Я отмечала эти моменты тревожными записями в дневнике и безумными планами тренировок. Как ни парадоксально, я с меньшим вниманием отмечала моменты личностного роста, но в обретенное спокойствие во время разговоров с детьми Развитие моих кулинарных способностей больше, чем 10 лет назад уверенность, звучащую в моём голосе в общении с другими. Сочувственно размышлять о том, кем вы становитесь, это мощнейшее проявление доброты. И я до сих пор этому учусь. Отмечайте моменты роста и цените их. Мы добры к нашим друзьям, мы подбадриваем их и поддерживаем их мечты. Мы рядом с ними в сложных ситуациях и не предлагаем непрерывно способы улучшить их жизнь. Мы обнимаем их, приносим кофе, заглядываем в глаза и говорим: "Я тебя люблю". Готова спорить, что с собой вы редко говорите с такой же добротой, если вы вообще это делаете. И вы точно не отмечаете свои успехи так же, как отмечаете успехи других людей. Будьте добры к себе. С помощью слов на пути к той, кем вы становитесь. и с милосердием, когда действуете не спеша. Простые способы проявить к себе доброту. Заведите дневник и пишите в нем, как вы поживаете. Возможно, даже в свои сезонные дни отдыха. Сходите прогуляться и прочтите шепотом благодарственную молитву за то, какая вы сейчас. Посмотрите в зеркало и улыбнитесь себе без осуждения. Дайте себе возможность просто посидеть, не добиваясь при этом никаких результатов. Перестаньте носить одежду, которая на вас плохо сидит или мешает вам почувствовать себя собой. Перестаньте критиковать каждое своё решение и то, как оно повлияет на идеальную версию вас в будущем. Шаг номер 3. Празднуйте. Моя подруга Френси, жена и мать двух девочек школьного возраста, Уже будучи взрослой, пошла учиться на медсестру. И это было тяжело. Я буднично говорю об этом со своей позиции наблюдателя. Мне ведь не нужно было делать домашние задания по ночам, пытаться понять, кто в какие дни забирает детей из школы, находить бебиситтеров в случае, когда никто из родителей не мог оказаться дома вовремя, и вообще с трудом идти вперёд хоть и по правильному пути. Когда Фрэнси окончила медицинское училище, Анна отпраздновала это, пригласив около 40 друзей на большой пикник в местном парке, где мы ели барбекю, торт и от всей души поздравляли нашу подругу. У меня слёзы наворачиваются на глаза, когда я думаю о том дне. Стать частью празднования такого большого достижения моей подруги это настоящий подарок. Для Фрэнси и её семьи было бы проще отметить окончание училища как-то незаметно, подняв бокалы за ужином или заказать пиццу из дорогой пиццерии. Но они знали, что этот тяжёлый и прекрасный путь безусловно стоил того, чтобы отпраздновать его окончание с теми людьми, которые их любят. Это было так просто и так проникновенно. Впускать людей в свою жизнь и праздновать с ними как их победы, так и ваши это исключительно весёлый и особенный способ проявления доброты к себе. И вы не должны быть притворно экстравертной, чтобы это делать. Большое, маленькое и на первый взгляд незначительное, размах празднования и даже то, что именно вы празднуете, не имеет особого значения. Просто празднуйте. Как отпраздновать что-то прямо сегодня? Я люблю устраивать вечеринки, просто обожаю. Я устраивала вечеринки викторины по голодным играм, костюмированную вечеринку по волшебнику из страны Оз. И вечеринку дегустацию морковных тортов. В настоящее время я готовлю вечеринку-олимпиаду настольных игр. Никто об этом не знает, но каждую вечеринку я устраивала просто потому, что мне хотелось отпраздновать жизнь. Это моя собственная форма празднования, проявление доброты к себе, впускание людей за кормление их тортом. Возможно, вы думаете, что ленивым гением празднование кажется чем-то незначительным, но это не так. Мы занимаемся тем, что важно, а собираться вместе, смеяться и расти важно. Празднование значимых моментов с собой и другими заставляет вас замечать важное. Вы даёте себе разрешение расставить флаги на песке. Вы создаёте воспоминания, которые поддержат вас в трудные времена и позволят позже посмеяться. Вы получаете возможность публично заявить то, что имеет значение для вас, важно, ценно и стоит праздника. Это грандиозное проявление доброты к себе. Так что прямо сейчас я хочу, чтобы вы что-нибудь отпразновали. Я имею в виду прямо сегодня. Я не говорю, что вы должны организовать огромную вечеринку за 3 часа, но вы точно можете проявить доброту к себе прямо сейчас, намеренно что-нибудь отпразновав. В сущности, вам нужно принять три решения: что праздновать, как праздновать и с кем праздновать. Что праздновать? Может быть, то, над чем вы неделями усердно работали, хотя результатов предъявить пока не можете. Может быть, то, что жизнь мамы-домохозяйки стала приносить вам больше удовлетворения, чем несколько месяцев назад? Или, может быть, то, что вашу статью приняли к публикации на сайте? Пусть это и кажется слишком маленьким достижением, чтобы обращать на него внимание. Празднуйте то, что кажется важным. Материальное или нематериальное? На любом этапе пути выберите что-то, что имеет значение, и отпразднуйте это. Сделайте себе подарочек. Если вы росли в семье с ограниченными финансовыми возможностями или с бережливыми родителями, сама идея купить что-нибудь себе может показаться абсурдной. Собственно, порой я слышу у себя в голове такой голос, Я что, должна покупать себе что-то каждый раз, когда не накричала на своего ребёнка? Ты хочешь, чтобы у меня появилась задолженность по кредитной карте из-за празднования всяких глупостей? Нет, Кентер, конечно же нет. И прости, что я так тебя разозлила. Подарком самой себе может быть проявление доброты. Подарок может действовать как отметка, как напоминание о том навыке, который вы думали вам никогда не покорится. Когда вы надеваете новые туфли, серьёжки или радуете себя дорогой процедурой для лица, вы вспоминаете, как приятно было выполнить план продаж на работе, написать заявку на книгу, организовать огромный церковный сбор одежды. Нет ничего плохого в том, чтобы подарить себе подарок, особенно если он будет напоминать, кто вы и что возрождает вас к жизни. Вы взрослый человек и можете сами решать, что нормально. а что чрезмерно. Но есть вероятность, что вы не очень-то щедры по отношению к себе, когда доходит до подарочков. Джейми Голден, соведущая подкаста «The Popecast with Knox and Jamie» называет подарки подарочками, и я теперь не могу называть их иначе. Дарите себе иногда подарочки. Это способ проявить доброту. Как праздновать? Отмазка, особенно для тех, кто пока не научился праздновать, Быстро порадоваться про себя и пойти дальше. Хотя и это имеет свою ценность. Сегодня перенесите празднование из головы в реальный мир. Отпразднуйте спонтанным ужином с друзьями, телефонным разговором, кухонным гаджетом, на который вы давно посматривали, но не решались купить. Отпразднуйте, пригласив к себе подругу, чтобы посмотреть несколько эпизодов сериала "Полдёрк", пока вы едите дорогущее мороженое. Отпразднуйте громко, сказав другому человеку, что вы гордитесь чем-то, что сделали. Вам позволено переживать из-за того, что важно, так что проявите к себе доброту, признав значимость этого момента и его важность в вашей жизни. С кем праздновать? И наконец, последний ингредиент празднования кто? Нет, не доктор, кто? Хотя это будет особенная вечеринка, если на неё придёт Дэвид Теннант. Если вы не отшельник, это лучшая составляющая празднования. Пробейтесь сквозь неловкость и уязвимости и пригласите близких отпраздновать то, что вы хотите. Это того стоит. Самая лучшая вещь в праздновании с людьми заключается в том, что вы не можете прятаться. Вы должны праздновать. А значит, можете испытать, как это на самом деле весело. Мой единственный совет — празднуйте с безопасными людьми. Если вы не знаете, будет ли кто-то молчаливо осуждать вас за отмечание чего-то отличного от дня рождения, возможно, это не лучший кандидат для списка приглашенных. Празднование само по себе пока не простая для вас задача. Так что окружите себя безопасными людьми, которые отпразднуют с вами что угодно, потому что любят вас. Празднование не обуза. Я пишу эту часть книги в тот день, когда мне нужно сдать финальный вариант рукописи. Это был долгий процесс, порой очень сложный, и я никогда в жизни не над чем не работала усерднее. Меня поддерживали многие замечательные люди: с помощью гифок, текстовых сообщений, цветов в кофе и просто выражая своё понимание. Майкл и Ханна, двое таких друзей, Они праздновали со мной и моей семьёй каждый этап в работе над этой книгой. Даже те шаги, которые я сама пропустила бы, не задумываясь. Мы с ними делили трапезы и торты и вживую давали друг другу пять. Они показали мне красоту воспоминаний всех этих моментов с помощью праздников. Именно поэтому сегодня мы идём в греческий ресторан, а потом, возможно, ещё и за мороженым. Это маленькое, но мощное празднование того, что я завершила финишные черты которую пересекла. Честно говоря, мне часто казалось, что я для них обуза. Они что, правда, настолько хорошо ко мне относятся, что замечают такое мимо чего я бы сама проскочила? Оказывается, да. И это изменило меня. Вчера Ханна сказала: "Мы никогда не устанем праздновать тебя". Вот таким другом и празднующим человеком я хочу быть. Конечно, несложно 3 секунды молча за себя порадоваться. Но, возможно, вам, как и мне, пойдёт на пользу более широкое празднование. Чтобы понять, как сильно вы любите и даже нуждаетесь в празднованиях в своей жизни, отмечание важных моментов благотворно для моей души. Празднование моей работы и того, что важно для меня, тот способ, которым я могу проявить доброту к себе, процесс, которому я ещё учусь, к тому же это весело. Конечно, я полностью за психотерапию и буду продвигать её до посинения, но несмотря на её способность изменить жизнь, на сеансе терапии точно не так весело, как на вечеринке. Не лишайте себя этого весёлого и простого способа проявить доброту к себе и не лишайте себя возможности предложить такое веселье близким. Празднование никогда не бывает обузой, потому что вы сама не обуза. Будьте добры. Резюмируя, вы подруга самой себе. Вы заслуживаете доброту, особенно от себя. Цените себя сегодняшнюю и принимайте с любовью. Не сравнивая ни с тем, какой вы были, ни с тем, какой можете стать. Поразмышляйте о том, как вы всё больше становитесь собой. Отпразднуйте одно достижение, которое имеет значение. Сделайте это сегодня. Один маленький шаг в нужном направлении. Отправьте подруге сообщение о вашей маленькой победе. Вы можете написать что-то вроде: Понимаю, что это звучит странно, но я съездила в супермаркет со всеми тремя детьми, ни разу ни на кого не накричала и не купила ничего лишнего. Я очень собой горжусь. Просто хотела поделиться. Спасибо, что ты та подруга, которая празднует со мной даже такие мелочи. Теперь, когда мы обсудили все 13 принципов, пришло время сложить их вместе. и начать жить как ленивый гений